Голова восьмая. «А это ещё кого нелёгкая принесла?» вскочила я. Выглянув в дверь из веранды, я прислушалась к звукам, доносящимся из-за забора. Вроде мужские голоса, кто-то тихо переругивался, перестук копыт и лошадиное ржание. «Ага, мне тут ещё только лошадей для полного счастья не хватало. Про неизвестных мужчин я уж молчу. Тимар, возьми парочку электрошокеров и пойдём-ка посмотрим, кто это там к нам на ночь глядя заявился». Обратилась я к Тиму. Одна я идти не собираюсь. Я, конечно, девушка решительная, но не комикадзе». Тимар молча кивнул и вынул из ящика кухонного стола два шокера. Тот, что поменьше дал мне, второй в виде дубинки сшал сам. К воротам мы подошли тихонько, стараясь не шуметь. Кивком показав Тиму встать так, чтобы его не было видно, когда я открою створку ворот, я подошла к ней вплотную. «Кто там?» «Хозяйка, доброй ночи!» — прогудел густой бас. «Открой, дело есть». «Какое дело и кто вы?» Открывать я не спешила. «Да не бойся», — хохотнул голос. «Не обидим, но и через ворота обсуждать не гоже». Я помедлила пару секунд и приоткрыла створку на длину цепочки. Да-да, я на все входные двери и в дом, и на воротах навешала специальные ограничители. Сильных недоброжелателей это, конечно, не остановит, но хоть какая-то защита. Вот и сейчас я приоткрыла ровно на длину этой самой цепочки и выглянула. Света из окон дома хватало только на двор и небольшой пятачок перед воротами. А то, что находилось чуть дальше, уже было не разглядеть. Месяц освещала лишь несколько лошадиных силуэтов и мужские невысокие коренастые фигуры в количестве четырех штук. А прямо передо мной стояли массивный бородатый коротышка и высокий стройный субъект. Я слушаю. скольнув взглядом по крепышу, я оценила могучий разворот его плечи длинную бороду, заплетенную в косу. Перевела взгляд на его соседа. Тонкий, звонкий, опасный. Первая характеристика была именно такой. Вторая мысль — эльф, ушастый, красивый. «Леди, вы позволите нам войти?» Голос у эльфа был соответствующий его внешности. Тягучий, певучий. «Нет, не позволю. Что вы хотите?» Эльф клянул на бородача. «Мы бы хотели обсудить с вами серьезный вопрос и переночевать в вашем доме. Насчет вопросов не возражаю, но завтра» если это не требует сиюминутного решения. Насчёт переночевать — нет. Открывать ворота поздним гостям и впускать их в дом я не собиралась. Ещё чего. «Леди, ну почему?» — не понял эльф. «Мы не враги, не бойтесь. Потому что я не пускаю ночевать в свой дом незнакомых мужчин. Да ещё в позднее время. Тем более с лошадьми. Это не постоялый двор». «Хозяйка!» — вновь загудел бородач. «Мы заплатим, ты не переживай». «Безусловно, заплатите», — хмыкнула я. А вот и подработка прибыла. Но не сегодня. Приходите утром, и мы все обсудим. Да мы не займем много места, подергал себя за бороду крепыш. Господа, давайте вы сразу уясните. Я никого не пускаю в свой дом на постой и не впускаю незнакомых людей, э, ну, то есть незнакомцев. Это во-первых. Во-вторых, у меня нет места для лошадей, нет для них корма, и я не собираюсь потом убирать двор от продуктов их жизнедеятельности. Эльф и гном переглянулись. А если я правильно догадалась, то Породач был именно гномом. «И что вы предлагаете?» — спросил эльф. «Мы, вообще-то, ехали специально к вам». «Господа, вы не обижайтесь, но я свою позицию вам объяснила. Все дела мы с вами обсудим. Если смогу, то помогу. Ну а постой даже речи быть не может». Я была непреклонна. «Дальше село. Переночуйте там и приходите утром». «Леди» снова заговорил эльф. «Видите ли, мы бы не хотели останавливаться в селе. Тогда ничем не могу вам помочь», — пожалая я плечами. «Переночуйте, как вы делаете это обычно, на природе. Еды дать могу, воды тоже, но в дом на ночь не пущу». «Леди, а как же правила гостеприимства? Неужели вы оставите нас ночевать на улице?» Эльф улыбнулся, подпустив в голос все свое очарование. Я бы даже растаяла и впустила их, если бы не новости по телевизору о всяких криминальных ужасах. Я дитя двадцать первого века и незнакомцам не доверяю, а мой дом — моя крепость. Уважаемый, а как же правила приличия?» — вежливо улыбнулась я. «Вы напрашиваетесь в дом к молодой одинокой девушке и ожидаете, что она вас возьмет и просто так впустит на ночь? Скажите лучше, вам нужна еда? Или, может, вода, чай? А утром поговорим?» По поводу лошадей повторю, корма для них у меня нет. Гном оглянулся на своих спутников, стоящих в сторонке. Потом переглянулся с эльфом. «Леди, тогда можно воды для лошадей что-нибудь нам на ужин. Ну и от чая не откажемся». «Хорошо. Только вы отведите свой транспорт куда-нибудь в сторону, а то всю дорогу у дома запачкаете», — улыбнулась я. «Воду сейчас вынесет мой братишка. Пусть кто-то один из вас останется у ворот и заберет ее. Ужин придется подождать». И я захлопнула створку ворот. «Фух». Руки у меня немного дрожали. Перетрусила я. Гости, конечно, вели себя культурно, но, блин, страшно же. Ночь, толпа неизвестных мужиков из неизвестного мира. С одной стороны, невежливо я себя вела, а с другой... Правила безопасности выживания никто не отменял. «Тим», — я понизила голос, — «натаскаем воды, пожалуйста. Вёдра в сарае, пусть напоят лошадок. Только сам не выходи, за ворота передай, а то я переживаю за тебя. А я сейчас макарон отварю и посмотрю, чем ещё можно накормить эту толпу». Вкратце, рассказав Филимона о том, кто приходил, я поставила вариться две пачки макарон, точнее, пасты в виде бантиков. Благо, варится всего 10 минут. Достала из морозилки и разморозила в микроволновке котлеты из расчёта по 3 нас Учитывая, что на готовку у нас с Тимом последнее время сил не оставалось, я нажарила заранее целую кучу, а потом уже готово заморозила. Вот сейчас их и выгребла. Помыла зелень, хлеба нарезала. Как только макароны сварились, вручила Тимару большую кастрюлю, а горячие котлеты в другой кастрюле вынесла сама. М да насколько было бы проще накормить гостей в столовой, но... Мы перетаскали и передали гному еду, посуду и еще одну кастрюлю с кипятком для чая. Пакетики с чаем, сахар и кружки у меня забрал эльф, и вид у него был не слишком довольный. «Уважаемый», — позвала я его, — «не обижайтесь, что я вас не пустила. Дело не в вас конкретно, вы не подумайте, просто...» «Поймите и меня, мне банально страшно впускать на ночь, глядя в дом незнакомых мужчин». Я миролюбиво улыбнулась. «Приятного вам аппетита. Потом приносите посуду и отдыхайте. А завтра поговорим». Эльф окинул меня внимательным взглядом, но кивнул, принимая объяснение. Посуду нам вернули примерно через полчаса. И все это время я нервно наматывала круги по столовой. Фили следил за мной желтыми глазами, а Тимар пытался успокоить. «Так, мальчики», — заговорила я, когда все помыли и убрали. Похоже, гости из Ферина к нам зачистят. И мне это не то чтобы не нравится, но как-то нервно. Исходя из этого, предлагаю начать будить того спящего красавца, лежащего у нас наверху, какой-никакой, а мужчина. А в доме нам не помешает взрослый сильный защитник. Вы как? Я не против, Филип потянулся. А я что, не мужчина?» Тимар насупился. «Тим, ты еще не взрослый мужчина, согласись. Ты молодец, но в бою ты вряд ли справишься с любым из наших сегодняшних гостей. Ты видел, какие мордовороты? Хорошо, что они миролюбивые. они приведи Господь заявятся такие же, но агрессивно настроенные. Крышка нам тогда. Тим поджал губы и отвел глаза, признавая мою правоту. Вот именно. Вздохнула я. Я тоже не в восторге от того, что этот спящий тип тут поселился. Но защита нам нужна. И будем надеяться, что он адекватный и проблем нам не принесет. Как будить будешь? Филимон, как обычно, подошел к вопросу конкретно. Если бы я знала пожала я плечами, придется поцеловать. Вдруг и правда поможет. Кто знает, может, и не врут сказки. Только надо отмыть ему лицо сначала. Я такого пыльного целовать не буду. Тимар недовольно насупился, а Филимон рассмеялся. «Вика, ты как маленькая. Может, это принц заколдованный а ты не хочешь его пыльного целовать? Вот разбудишь, а он как влюбится в тебя, а ты в него!» Кот мурлыкнул. «Замуж тебя выдадим». «Не нужны мне принцы. Необычные, не заколдованные И влюбляться ни в кого я не собираюсь. Довольно с меня такого счастья. И хватит тянуть время. Пойдемте попробуем разбудить его». «Сейчас?» — Тим понимающе взглянул на меня. «А когда? Он у нас и так уже целую неделю валяется неоприходованный. Я прошла в ванную на втором этаже, взяла полотенце, губку, мыла, налила в тазик воды и вручила мрачному Тимару». В своей комнате захватила очищающий тоник для лица и ватные диски. А что делать? Надо отмывать лицо этому типу. Там, небось, отложения пыли, как в анекдоте. Скоро сама отваливаться начнет. Войдя в башню, я огляделась. С прошлого раза ничего не изменилось. Мужчина также лежал под простыней в той же самой позе, как мы его и оставили. Тим поставил тазик с водой на полу у кровати, а я присела на край постели. Вгляделась в спокойное лицо. При электрическом свете, падающем от люстры, смотрелся он бледно. Тени от ресниц, светлые волосы, припорошенные пылью, выглядели серыми. Интересно, какой у них на самом деле оттенок? На лице короткая щетина. Тоже вот странно. Волосы у него длинные, наверное, до самого пола, если встанет. Вероятно, они продолжали расти, пока он спал. А ногти и щетина за все эти годы не отросли. Чудно. На шее у мужчины поблескивала толстая короткая золотая цепочка с овальной подвеской. Я осторожно поддела цепочку пальцем и приподняла, чтобы рассмотреть подвеску. Похоже на медальон, только верхняя и нижняя половинка не цельные, а словно кружевные, сбоку защёлка. А сквозь кружево металла просвечивал вложенный внутрь красный камень. С чего начнём? Филя запрыгнул на кровать с другой стороны и сел возле подушки, разглядывая мужчину. С пожалуй, я плечами. Тим, можешь его приподнять? Я подложу полотенце под голову. Оборотень молча подошёл и, чуть отодвинув кота, приподнял голову и плечи спящего мужчины, А я быстро подстелила полотенце. Затем аккуратно губкой с мылом умыла ему лицо и, подумав заодно, и шею до ключиц. Затем вытерла. А Тим и Филя сидели рядом и наблюдали за моими действиями. «Так что?» — кот игриво подмигнул мне. «Поцелуйчики?» «Нет еще!» — фыркнула я. «Мохнатый сводник! Чего это тебе так не терпится, чтобы я со всякими незнакомцами целовалась?» «Ну а чего? Дело молодое!» Ты у нас девушка в самом соку, надо тебя замуж выходить. А этот вроде красивый, сильный опять-таки. Детки, значит, здоровые будут». «Филимон!» — возмутился Тимар. «Вика же его совсем не знает!» Бросив на меня взгляд, он снова покраснел. «Филя!» — беззлобно шикнула я. «Не хочу я замуж пока. А если и захочу, то не скоро». «Ну и зря. Кот был непробиваем. Не гоже девки одной быть». «А ты у нас всё же не юная девочка, как не крути, а двадцать пять лет тебе. И мужчина тебе нужен постарше, вот как этот, например». Кот шевельнул хвостом, сделав вид, что не замечает, как вскочил с кровати Тимар. «Ого! А Тимар-то ревнует. Надеюсь, он не влюбился в меня. Я, конечно, понимаю, что у него сейчас самый влюбчивый возраст, но не хотелось бы, чтобы мальчик переживал. Я-то к нему отношусь как к младшему брату или другу». Надо бы его увлечь чем-то. Занятие интереснее найти, чтобы всякая дурь в голову не лезла. Может, в какую секцию на земле пристроить? Танцы там или волейбол? Пусть с ровесниками общается, глядишь, и подружку себе найдёт. Я задумчиво оглядела оборотня. И чего ждём? снова влез кот. Ничего. Я намочила ватный диск тоником для лица и протёрла спящего. Вот, совсем другое дело. Давай же. Филя от нетерпения чуть не подпрыгивал. А вы отвернитесь. В эту секунду я вдруг застеснялась. «Как-то глупо я себя чувствую, да ещё вы смотрите!» Фамильяр закатил глаза, фыркнул, но послушно повернулся к подушке хвостом и стал смотреть в другую сторону. Тимар помедлил, но тоже отвернулся, засунув руки в карманы. А я набралась смелости, хихикнула от смущения и наклонилась к лицу того, кого мне сейчас следовало поцеловать. Губы его были мягкими и тёплыми, а дыхание неуловимо пахло земляникой. Собственно, оно — дыхание. Почти не ощущалось. Такое было тихое. И только во время поцелуя я и почувствовала этот лёгкий ягодный запах. Вообще ощущения при этом у меня были неоднозначные. Вроде и стыдно немного, и неловко, что сама пристаю к незнакомцу, да ещё и спящему, и одновременно привкус чего-то запретного и будоражащего кровь. И в то же время поцелуй разбудил во мне чувственность, так что даже в жар бросил от этакого коктейля эмоций, который вдруг неожиданно накрыл меня. А ещё было немного страшно, что сейчас он откроет глаза, а я тут лицом к лицу. И не знала я, что мне ожидать. Но пока всё это бурлило в моей голове и переполняло чувства, мои губы прикасались к его, и я плавилась от своих ощущений. Ужас. Теперь всю ночь эротические фантазии будут мучить. Я с трудом оторвалась от мужчины и села, стараясь выровнять дыхание. А то ж стыдно. Рядом кот и тимар. Кошмар какой-то. Как меня впечатлило-то. Совершенно непонятно с чего. Я ведь не юная, трепетная девочка. Чувствовала я себя извращенкой. Ну что? Кот, заметив, что я прервалась, быстро повернулся, а следом за ним и Тимар. И ничего. Я, приложив руки к пылающим щекам, смотрела на мужчину, который продолжал спать. Вообще ничего не изменилось. Он также спал и тихо, размеренно дышал. А ты хорошо поцеловала? По-настоящему? Повернулся ко мне Филя. Ну, нормально. Я встала. «Нормально? Это как? Просто чмокнула?» Кот потыкал лапкой спящего блондина в плечо. «Филя, что ты к ней пристал?» — возмутился Тимар. «Филь, ну, я чмокнула. Ну, не вот просто чмок, и все». «Нет, нет не годится. Значит, неправильно сделала. Кот был тактичен, как бульдозер. Ну-ка, заново давай. И по-взрослому». «Филя, по-взрослому? Это как?» — прыснула я. «Что ты, как маленькая!» Филимон вскочил и нервно забегал по кровати. «Целуй давай!» «Не хочу!» Я и правда больше не желала этого. Слишком уж много странных и неожиданных эмоций это у меня вызвало неожиданно для себя самой. Наверняка не обошлось без магии. «Вика, ну не упрямься! Мы же с Тимаром не можем его этим способом вернуть к жизни! Блондинчик явно этого не оценит! Да и не подействуют наши чмоки!» но ну, он же мужчина!» — кот заглянул мне в глаза. «Нам же его нужно разбудить, ты сама говорила». Он дождался моего кивка. «Вот и действуй. Давай еще один разочек, и я от тебя отстану». «Блин, еще разочек. Я от первого-то еще не отошла, щеки до сих пор горят». Я украдкой покосилась на спокойное лицо спящего. «И вообще, неудобно все это». «Не тяни время!» — Филя пер своей цели, как танк. Страдальчески вздохнув, чтобы показать, как мне всё это не нравится, я присела, дождалась, пока мои спутники отвернутся, и снова поцеловала. «Ну, если не считать, что у меня самой в крови гормоны снова устроили внезапную революцию, дыхание сбилось, а уши и щёки полыхали, то ничего не произошло». «Не действует». Я отстранилась от спящего мужчины и задумчиво оглядела его. Перевела взгляд на Филимона. «Ещё есть идеи, как его разбудить?» Филя тоже оглядел его. «А давай-ка снимем с него этот медальон». Он потыкал лапкой в указанный предмет. «А можно?» — я засомневалась. «Вдруг это амулет какой-то охранный? А ну как мы его снимем, а этот тип помрет или состарится мгновенно?» «Не должен», — фамильяр тоже задумался. «То, что штука волшебная, это и права. Только, возможно, это не охранный амулет, а наоборот, усыпляющий». Давай ты его снимешь, мы посмотрим на реакцию. Если ничего не произойдет, наденьшь обратно. Я послушно расстегнула замочек и с некоторой опаской сняла с мужчины цепочку с медальоном. Мы подождали, ничего не происходило. Этот тип по-прежнему спал, мы по-прежнему ждали. Хм, странно как-то. Я был уверен, что подействует. Кот снова потыкал спящего в плечо мягкой лапкой. «А может, его живой водой умыть?» — заговорил Тимар. живой водой «Давай, принесёшь?» Я вопросительно глянула на оборотня. Тимар кивнул и ушёл, а мы с котом остались ждать. «Филь, а как вообще усыпляют на такой долгий срок? Это ведь какое-то волшебство, значит, по твоей части». «Чего сразу по моей? Я же не маг, а фамильяр. Моя задача спутницу оберегать, помогать ей». «Всё равно, ты хоть как-то в этом разбираешься, я-то вообще не бум-бум». Тут вернулся Тимар с бутылочкой, в которой оставалось немного живой воды. Водяной выдавал нам ее каждый день, но строго дозированное количество. Ровно два маленьких пузырька мертвой и одно пластиковую живой. Больше нам было не нужно, мы не просили про запас. «И что делать будем? Умоем его или в рот вольем?» Я забрала у Тимара бутылку. «А давай то и другое». Филимон встал и, наклонившись над лицом спящего, обнюхал его. Я намочила ватный диск и протерла лицо мужчины даже его веки. Подождали, переглянулись. Филя кивнул, и я, налив сначала живой воды в крышечку от бутылки и осторожно приоткрыв губы спящего мужчины, влила воду ему в рот. Снова посидели, подождали. «Ну и чего не просыпается?» — сердито цыкнула я. «Мы уже все сделали, что полагается в подобных ситуациях». «Вик, я не знаю». Филимон пожал плечами, но выглядело это крайне забавно. Все же он кот, и вдруг совсем по-человечески пожимает пушистыми плечиками. «Ладно, тогда на сегодня все, будем думать». А пока пойдем спать, нам завтра еще с неизвестными гостями разбираться. Надев обратный медальон на хозяина, я поправила простыню, прикрывая его до самой шеи, и мы ушли. Уже в постели я долго ворочалась и не могла заснуть. Все обдумывала, как же еще можно разбудить этого типа. Ни сказочный метод побудки, ни живая вода, ни снятие медальона не подействовали. Но ведь должно же быть что-то, что сработает. В каждой волшебной истории, а я прочла их в своё время множество, всегда было некое условие, при соблюдении которого можно было обратить вспять любое колдовство. Вопрос только в том, что же нужно сделать сейчас, в данной конкретной ситуации. Когда я всё же задремала, снилась мне всякая ерунда. Причём ерунда э -э, эротического характера. Вроде я снова целовалась с этим блондином, только он уже бодрствовал и весьма так живенько меня обнимал. Причем умом я понимала, что это всего лишь сон, но вот организм недвусмысленно намекал, что он совсем не против, чтобы это было наяву. А под утро мне опять приснился тот мужчина, что и раньше. Те же светлые волосы, размытые черты лица. Во сне он, наклонившись над моей подушкой, разглядывал мое лицо, потом провел пальцами по щеке, и я проснулась. Только я так и не поняла, это тот тип, что наверху? Вроде волосы тоже светлые. Или все же кто-то другой? Черты лица были неразличимы.